6. Наш анализ. Известный еретик XII века, он равно Эвдон равно Еон равно Эон равно Одо Эудо иудей и звезды или Одо от звезды или Бог от звезды. Это скептическое отражение Андроника Христа равно Андрея Боголюбского на страницах английских хроник. Еще одно антиевангелие. Соберем воедино обнаруженные нами факты и параллели в хрониках Вильяма Ньюбургского и Вальтера Маппа. При этом следует постоянно помнить, что здесь мы имеем дело с поздней редакторской обработкой свидетельств, пришедших из далекого туманного XII века. Один Вифлеемская звезда Среди имен «Он» равно «Эвдон» равно «Еон» равно «Эон» равно «Одо», «Эудо» и от «Звезды» сразу обращает на себя внимание имя «Одо» и «Звезды», то есть «Иудей» от «Звезды» или «Бог» от «Звезды». Это отражение Вифлеемской «Звезды», то есть вспышки сверхновой около 1152 года, устойчиво связываемый с Рождеством Иисуса. Современные комментаторы обратили внимание на прозвище «От звезды». Они заявили, смотри выше, что мессия Эон, действовавший в 1140-1148 годах в Британии, приобрел свой эпитет «Де Литуаль» от звезды, потому что в 1148 году появилась комета. Как мы теперь понимаем, кометы здесь назвали вспышку сверхновой звезды 1152 года. 2. Царь иудейский. Слово «Одо-Эудо», то есть «иудеи» здесь тоже понятно. Ведь на табличке, прикрепленной кресту Христа, было написано «Царь иудейский». Так что уже само имя еретика ясно указывает, что речь идет именно об Иисусе Христе. Другой вариант, Бог от звезды, тоже ясен. Три, Он, Еон, как имя Христа, Второе пришествие. Далее, как сообщает Вильям Ньюбургский, еретика Еона, называли именем Он, используемым в церковной традиции для обозначения того, кто придет судить и живых, и мертвых, и весь мир огнем. Причем, что важно, еретик сам утверждал, что носит это имя по праву, то и считал, что он сам является Христом. Ведь именно Христос во время своего второго пришествия будет судить и живых, и мертвых, и весь мир огнем. Затем Вильям Нюбургский вновь и вновь заявляет, что еретик, дескать, был невежественным, ибо полагал про себя, что именно он является правителем и судьей живых и мертвых, то есть является Христом. Как мы теперь понимаем, здесь фактически прямым текстом сказано, что еретик и был Андроником Христом. Но поздний редактор или комментатор Вильям Нюбургский уже сбит с толку с хронологии хронологией и искренне расценивает это прямое старинное свидетельство как доказательство глупости и невежества еретика. 4. Еретик фактически сам назвал себя Христом. Далее. Более того, во время судилища над еретиком Еоном, в присутствии церковного собора он был спрошен понтификом, то есть прокуратором Понтием Пилатом или первосвященником Каиафой, кто он такой. И на это он ответил «Я он, Еун, который придет судить огнем и живых, и мертвых, и весь мир». То есть прямым текстом сказано, что Еун фактически назвался Христом, который будет судить людей во время Второго пришествия и Страшного Суда. Напомним, что согласно Евангелиям, Христос был допрошен как Понтием Пилатом, так и первосвященником Каиафой, На рисунке 360 показана картина Матео Состома Христос перед каяфой А на рисунке 361 представлена фреска Джотто Христос перед каяфой Вывод: Фактически, в хронике Вильяма Ньюбургского прямо сказано, что Еретик, Он и он это Иисус Христос, а потому все дальнейшие события, описываемые, Вильямом Ньюбургским и Мапом происходили именно с Христом, то есть с императором Андроником Христом. Поздние редакторы постарались замаскировать это обстоятельство, скорее всего, специально. 5. Негативное прозвище «Еретик». Как мы теперь понимаем, Христа именовали еретиком либо скептики раннего царского христианства, либо поздние редакторы разделявшие негативную точку зрения, например, хронистов Никиты Ханята и Робера де Клари «Смотри нашу книгу «Царь славян». Отсюда выросла и скептическая раввинская версия, именовавшая Христа Мамзером и вообще плохим, неправильным чудотворцем. Так что Вальтер Мапа и Вильям Небургский принадлежат именно к этой категории активных отрицателей Христа. Хотя они, признаю за ним некоторые достоинства, но в целом относятся негативно. Дескать, еретик, продал душу дьяволу, обманщик, лицемер, жестокий и тому подобное. 6. Знатное происхождение, очень богат. Сказано, что отцом Эона от звезды Был господский рыцарь, барон, владевший великими богатствами. Юный Эунотрек, его сын, был знатного происхождения, статным и красивым. Наследник богатств, замков, деревень, обильных доходов и так далее. Все правильно. Андроник Христос, он же Андрей Боголюбский, действительно был царского рода. Юным наследником царства и богатств был богат. Семь нападение царя Ирода. Далее сказано, что в судьбе юного Эуна происходит радикальный перелом. На него обрушивается удар врагов, его наследство расхищается, над ним смеются от его богатого и менее плохие люди, отхватывают часть за частью. Вильям Ньюбургский ищет причину в том, что Эвдон оказался глупым и ленивым а потому, мол, не смог сохранить и защитить великое наследство. Но мы теперь понимаем, что тут, в слегка искаженной форме, рассказано о нападении царя Ирода на царское семейство Иисуса. Солдатам был лодан приказ найти и убить юного претендента на императорский трон. Обычное течение царской жизни отрока принца-наследника, то есть юного Иисуса, рухнуло. 8. Бегство святого семейства. Вильям Нюбургский сообщает, что юный Эон Он был изгнан, простился со своими землями, стал беглецом и блуждал странником по чужим странам. Дескать, был простаком и от стыда убежал вдаль. Здесь на самом деле нам сообщили о бегстве святого семейства в библейский Египет, то есть на Русь. Юного Иисуса Эона. Спасают от козни злобного царя Ирода. В Руси-Орде отрек Андроний Христос, он же князь Андрей Боголюбский, провел несколько лет, возмужал и стал царем. Мы видим, что Вильям Ньюбургский, в общем, правильно следует сути дела, но окрашивает события в глуповатые цвета, насмехается. Это реформаторские западные ухмылки xvi 17 веков, над историей Руси-Орды и ее правителей. 9. Сорокадневный пост Христа. Мап сообщает, что Эон, он, после долгого попрошайничества, покинул город, удалился в безлюдную местность. Он посмотрел на гнусную скудость, тощей своей снеди, зарыдал, вспоминая величие своего рода, стал отшвыривать крохи и корки нищего хлеба, Ясно, что это преломление описанного в Новом Завете 40-дневного поста Иисуса Христа в пустыне, куда Он удалился после Своего крещения. Далее по Евангелиям последует искушение Христа дьяволом, которое произошло во время этого поста. На рисунке 362 приведена известная картина Ивана Крамского «Христос в пустыне». 10. Искушение дьяволом Иисуса Эона Критику Эону в пустынной местности является дьявол в виде мужчины дивной наружности, ужасного великим безобразием лица. Он сообщает, что имя ему Ольга, то есть, скорее всего, от славянского ложь и лгу, он предлагает Эону заключить договор, который обеспечит ему власть, поддержку, защиту, покровительство, великие блага и тому подобное. Демон подробно расписывает Эону преимущество такого договора, предлагает познакомить с великими знаниями физики, как небесной, так и земной, сведениями о звездах и законах Вселенной, обещая снабдить даром предвидения. Сначала Эон колеблется, но потом поддается на уговоры и соглашается дает клятву подчиниться, дабы получить взамен власть, знания, богатство. Перед нами преломление известного евангельского сюжета об искушении Христа дьяволом в пустыне во время сорокадневного поста. Дьявол приступил с тремя обольщениями и пытался соблазнить Христа на грех, однако Христос устоял и посрамленный дьявол удалился. На рисунке 363 показана картина «Искушение Христа» Хуана де Фландеса. Отличие состоит в том, что Христос по Евангелиям отказался от договора с дьяволом, а еретик Эон, детской согласился. На самом же деле, соответствие здесь сохраняется, смотри ниже. 11. Фауст и дьявол Люцифер. Это отражение искушения Христа дьяволом. В книге «Доктор Фауст. Христос глазами антихриста» мы показали, что знаменитая история Фауста и Люцифера, посланцем которого был Мефистофель, является скептическим негативным отражением известного евангельского сюжета «Искушение Христа дьяволом». Это западноевропейское антиевангелие было создано реформаторами xv xviii веков, в целях борьбы с устоями и традициями русско Орденской империи. Отсылаем читателя за подробностями к этой нашей книге. 12. Король королей, царь иудейский. Эон равно Иудея-звезды был столь могущественный, что стал во главе больших масс людей его сторонников. Поздние хронисты лукаво объявляют их невежественными введенными в заблуждение. Так противники Андроника Христа воспринимали широкое движение и влияние христиан. Эти людские массы следовали за Эоном, как за королем королей и царем царей, прекрасно отвечает тому, что Христа именовали царем иудейским. 13. Выступал против прежней церкви. Еретик он вместе со своими сторонниками разрушал прежние церковные и монастырские обычаи. Это отражение того, что с именем Христа связывается возникновение нового религиозного течения христианства. Оно было в оппозиции к прежнему культу. Недаром Евангелие сообщают. Иисус сказал им в ответ «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». Евангелие от Иоанна, глава 2, стих 19. 14. Выглядел как князь, роскошно одетые, придворные, богатые пиры. Нам говорят, что еретик Эон держал себя с достоинством. Окружающие его слуги и приспешники были роскошно одеты, участвовали в великолепных пирах и удовольствиях. Окружающим казалось, что Эон был окутан славой. Здесь нам сообщают, что император Андроник Христос имел роскошный царский двор с придворными, слугами, солдатами. Ясное дело, придворные были в дорогих одеяниях. В царском дворце происходили пиры и увеселения, то есть описывается богатая жизнь императорского двора в Царьграде. Все становится на свои места. 15 апостолы отправились по миру, проповедуя христианство. После пленения еретика Эона, некоторые его сторонники направились в разные страны, бродят по миру по путям наложенных эпитимий, творят чудеса. Скорее всего, здесь сказано о служении апостолов Христа, которые потом разошлись по всему свету, неся народом христианство и творя чудеса. 16. Творил чудеса, насыщал множество людей хлебами и рыбами. Еретик Эон при помощи духов творил чудеса. Например, он, а потом и его ученики, насыщали сторонников и вообще людей хлебом, мясом, рыбой и прочими утонченными яствами. Причем это чудо могло произойти в любой момент. Ясно, что тут речь идет об известных чудесах, сотворенных Христом, а именно чудо насыщение тысяч людей, так называемое Евангельское чудо пяти хлебов и двух рыб, а также второе Евангельское чудо насыщение тысяч людей, так называемое Чудо семи хлебов и рыбок. Смотри Евангелие от Матфея, глава 14 стих 13-21, Евангелие от Марка. Глава 6, стих 31, 44. Евангелие от Луки, глава 9, стих 10, 17. Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 5, 15. Евангелие от Марка, глава 8, стих 1, 9. Евангелие от Матфея, глава 15, стих 32, 39. На рисунке 364. 365 и 366 представлены изображения этих чудес. Греческая фреска «Насыщение пяти тысяч людей», эскиз А. Иванова «Умножение хлебов», мозаика в церкви «Умножение хлебов и рыб» в Табхе, Израиль. 17. Попытки поздних реформаторов принизить Евангелие. По-видимому, эти евангельские чудеса в иносказательной форме описывают реальные масштабные государственные реформы Андроника Христа по усиленному и долгосрочному снабжению населения городов продуктами питания. Недаром даже жесткий критик-хронист Никита Ханят был вынужден признать, что грамотные нововведения царя Андроника значительно улучшили жизнь множеству людей. Евангелие же, созданные лет через 200 после «Андроника», на своем условном языке описали все это как чудеса насыщения множества людей хлебами и рыбами. Обратите внимание на скептические комментарии, которыми Вильям Нюбургский сопровождает этот сюжет. Он убеждает читателей, что все эти чудеса Эона Христа – являются колдовским обманом, жульничеством. Дескать, вся эта чудесная пища отнюдь не насыщала население, лишь временно как бы утоляла голод, после чего наступала отрыжка, людей охватывало еще более зверский голод и так далее. То есть, вызывая к здравому смыслу, Вильям пытается принизить пафос евангельских рассказов. Фактически обвиняет Христа и апостолов в колдовстве и мошенничестве. Мы узнаем в этом злобные нападки реформаторов 15-18 веков на имперскую православную церковь. Ее объявляли бесовской конгрегацией. 18. Эон Андроник Христос представлен как безжалостный изверг правитель, которого многие ненавидят. Большой фрагмент хроники Вильяма Ньюбургского посвящен потоку обвинений Эона Эвдуна во множестве преступлений, зверств и тому подобном. Дескать, он не видит радости от побед без резни. День прошел зря, если он может пересчитать погубленных им людей, вручает власть тем, кто подло губит невинных, наказывает любое добро, опустошает кладбище, оскверняет церкви, люди в ужасе бегут от него, и так далее, и тому подобное. Но все это, очевидно, означает, что еретик он был не просто каким-то знатным человеком, но полновластным правителем-царем, вершившим судьбы народов. Перед нами хорошо знакомый поток обвинений, который, например, царь-градский хронист Никита Ханят, обрушивает на императора Андроника «Камнина». Здесь звучат возмущенные голоса тех, кто был затронут и ущемлен реформами царя. В первую очередь звучит голос обиженной части знати. Одни выигравшие восторгались Андроником, а другие проигравшие возненавидели его. Поэтому и летописный образ Андроника разделился потом надвое. На хорошего обожествляемого императора и на плохого зверя императора. Потом разные комментаторы стали пользоваться то хорошей половиной, то плохой половиной. Два противоположных бумажных образа стали жить своей самостоятельной жизнью, удаляясь друг от друга. 19. Церковные и светские противники Эона Христа объединились. На Эона обрушиваются епископ Бове. Архиепископ, великий понтифик и проклятие всего народа. Эона предают анафемы, события развиваются стремительно. Эон, как валун, отколовшийся от вершины, широким скоком несется в Тартар. Все это отражение мрачных событий вокруг Андроника Христа. Напомним, что в столице вспыхивает мятеж, против Иисуса выступают первосвященники, в частности Каиафа, по Евангелиям. «Много иудеев уверенно заявляет кровь его на нас и на детях наших» Евангелие от Матфея, глава 27, стих 25. От Христа отшатнулся римский прокуратор Понтий Пилат, первоначально настроенный дружелюбно. 20. Арест Эона, Христа. Вильям Ньюбургский сообщает, что различные государи направляли войска, чтобы арестовать Эона, но никак не могли его найти. Но когда он был лишен помощи дьявола, то был наконец пленен архиепископом Реймским. то есть, скорее всего, римским. Ученики и сподвижники Эона, бывшие поблизости, тоже были захвачены в плен вместе с ним. Это отражение ареста Иисуса. Его врагам удалось это только после того, как появился предатель Иуда Искрет, раскрывший местонахождение Христа и прямо указавший на него солдатам. Отметим, что Иисус был пленен римскими солдатами. Скорее всего, это отразилось в дубликате об Эоне, как его арест солдатами Реймского, архиепископа. «Римский римский. Евангелие ничего не говорит об аресте сторонников Христа. Однако Анна Камнина в своей знаменитой Алексиаде четко сообщает, что наряду с еретиком Василием Богомилом, то есть еще с одним дубликатом Андроника Христа, были арестованы и его ученики. Смотри нашу книгу «Миражи Европы», глава 2, 28-29. Кстати, Вильям Ньюбургский недаром отмечает, что Эон был арестован всего лишь с небольшими затруднениями. Все верно. После того, как Иуда Искариот привел солдат в Гефсиманский сад и своим поцелуем указал на Христа, среди апостолов арест произошел в общем без особых проблем. Разве что апостол Петр попытался защитить Иисуса. Но эту попытку присек сам Христос. Говорит ему Иисус, «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут». Евангелие от Матфея, глава 26, стих 52. 21. Очередное заявление Эона, что он и есть Христос, допросу Понтия Пилата. Арестованный Эон пристал перед пантификом который спросил, кто он такой. Эон ответил, что он тот, который придет судить огнем и живых, и мертвых, и весь мир. Как мы уже отмечали, эта формула однозначно указывает на Христа. То есть Эон фактически прямым текстом заявил, что он и есть Христос. Евангелие описывает эту сцену как допрос Христа прокуратором Понтием Пилатом. Но в этой версии Иисус не удостаивает прокуратора ответом. Он молчит, чем удивляет Пилата. 22. Эон Христос перед римским епископом Римским Понтием Пилатом в присутствии толпы. Хронисты поменяли местами белое и черное. Арестованный Эон оказывается перед епископом, вершающим суд над ним. Сцена разворачивается на глазах толпы, знати и народа. Толпа якобы молит судью о помиловании Эона, сам Эон якобы умоляет о прощении и отпущении грехов, склоняясь перед суровым епископом. Согласно Евангелиям, суд Понтия Пилата над арестованным Христом Происходил в присутствии толпы, и священников, знати. Но в отличие от Эвона, из англо-французской версии, Иисус отнюдь не умолял о пощаде, а молчал. Окружающая толпа состояла вовсе не из сторонников Христа, и из его лютых врагов, и эта толпа громко требовала казни. Мы видим, что авторы англо-французского сказания превратили черное в белое и наоборот. Враждебную толпу объявили сборищем сторонников Иисуса, то и скелет события сохранили, но эмоциональную окраску поменяли на противоположную. Тем самым обелили толпу, сняв с нее обвинение в жестокости и предав забвению крики «Кровь его на нас и на детях наших» Евангелие от Матфея, глава 27, стих 25. Такой обманный прием англо-французских редакторов явно не случайен. Выгораживали сторонников казни. Дескать, сам Христос валялся в ногах, моля о пощаде, и все окружающие тоже молили пощадить его. Заодно перекрасили Христа Эона из бога в жалкого труса. Мол, испугался наказания за свои деяния и униженно стал просить отпущения грехов. Тем самым западноевропейские реформаторы заявляли, «Не может такой флюгер быть во главе новой уважаемой веры! Отрекитесь от него!» Так искажали историю. Впрочем, надо сказать, что ненависть к Эону все-таки прорывается на странице Вальтера мапа который заявляет, что Эон становится тошнотворен всей церкви и мерзок народу. 23. Епископ Пилат, первоначально симпатизировавший Иону Христу, перестает поддерживать и соглашается с его осуждением. Римский епископ сначала был настроен доброжелательно и отпустил грехи Эону. Однако, как заявляет англо-французская версия, Ион снова впал в ересь. В итоге епископ сменил милость на гнев, обвинил Иона в непостоянстве, упорном неистовстве. Сказано. Наконец, епископ довольно отведал этой потехе, и она ему опротивила. Он объявляет, что Эвдон в своем непостоянстве хуже, чем в неизменной строптивости и былом упорном неистовстве. Он слезного пиетка Господу заклинает народ, чтобы прокляла Эвдона земля, и призывает с небес отмстительную десницу. Перед нами знаменитая история римского прокуратора Понтия Пилата. Сначала он хотел даже спасти Иисуса, но потом, под давлением иудейских властей и толпы, отдал его на казнь. Англо-французские редакторы усилили сюжет, заявив, будто Пилат, римский римский епископ, не просто умыл руки и как бы отошел в сторону, но активно проклял Эона Христа и даже слезно попросил небеса отомстить еретику. И якобы публично заявил, будто он уверен, что Эвдон ни обетов, ни посулов не исполнит, и что не должно жалеть строптивейшего притеснителя. Тем самым поздние редакторы в образе Реймского епископа склеили двух литературных персонажей — доброжелательного Понтия Пилата и первосвященника Каяфу, активного врага Иисуса и опять-таки тенденциозно перекрасили важный евангельский сюжет. 24. Истязание Эона – это страсти Христа. Сломали ногу или повредили руку? Вальтер Мап сообщает, что спасшихся Господь низвергает врага своего, то есть еретика Эона, примечание автора, со скачущего коня и настигает гордыню его, переломив ему ногу. Это отражение того, что Андронику Христу палачи отрубили руку, и опять-таки англо-французские реформаторы переложили вину с палачей на Господа. Всячески выгораживали истязатели Иисуса, мол, вовсе не палачило молногу ногу или руку, у Христу, а сам Господь, Окружающие враги, тут ни при чем. Этот сюжет всплывает и в хронике Вильяма Ньюбургского хотя в несколько ином, но вполне узнаваемом виде. Судите сами. Говорится о некоем родственнике Эона, который находился рядом с ним, но не поддался чарам дьявола, несмотря на предложение Эона. Однако рядом с родственником был слуга-оруженосец, увлекшийся предлагаемыми благами и пожелавший завладеть прекрасным ястребом, который на самом деле был воплощением дьявола, Оруженосец необдуманно завладел красавцем-ястребом себе на погибель, как сказано в хронике. И тут ястреб своими когтями неожиданно схватил его кулак слишком сильно, слуга пожаловался на боль. Далее, схватив человека за руку, птица подняла его в воздух. Очевидно, боль от впившихся когтей была сильной. Скорее всего, тут упоминается, что... Эону равно Андронику Христу повредили или отрубили руку. Редактор напустил туману, связав этот сюжет не с самим Эоном, а со слугой-оруженосцем, его родственника. 25. Истязания Эона Христа выбили глаз. Далее. Сказано, что Эон обольщается тем, что жить ему еще достаточно пока тот, кто назначен был его стражем, случайную стрелою из руки мальчика не выбивает ему глаз. Но ведь это совершенно откровенное отражение того, что Андронику Христу во время страстей выбили один глаз. Смотри нашу книгу «Царь славян». И снова редакторы выгораживают палачей. Дескать, некий мальчик случайно пустил стрелу и попал в глаз Эону Христу. Никто, мол, специально не истязал просто так неудачно вышло. Если внимательно вчитываться в текст Вальтера Маппе, то сразу встает мрачная картина истязаний Эона, жалкий и от слез в уцелевшем глазу, и от утраты выбитого, и кидается в ноги епископу. 26. Истязание Эона Христа, истощенная кожа прилипла к костям, крестный ход на Голгофу. Далее сказано «В траурном платье Эвдон ложится на одр, пепла и влосеницы, что в краткое время его истощенная кожа прилипает к костям, и дух едва держится в теле». Здесь довольно наглядно описано тяжелое состояние длительно избиваемого Эона Христа. Наконец, сопровождаемый ими всеми с великой толпой, Отправляется он в Бове. Это отражение крестного хода Христа на Голгофу. 27. Громкий вой и плач Эона. Говорится, что Эон с неподдельным сокрушением, громким воем и плачем упорствует, якобы умоляя об отпущении грехов. Скорее всего, это отражение страданий Андроника Христа при истязаниях. 28. Раздвоенный посох Эона в его руках – это вилообразный или Т-образный крест, на котором распяли Христа. Тем самым фактически упомянуто распятие – казнь Эона. Во время страстей Эона сообщается, что он держал в руке посох необычного вида, раздвоенный на конце. Его спросили, что это означает. Эон ответил, что это есть предмет величайшей тайны. Когда два зубца палки смотрят в небо, то это означает, что Бог владеет двумя частями мира и оставляет третью мне. Окружающие расхохотались и осмеяли Эона как сильно поврежденного в рассудке. О чем тут речь? Скорее всего, в такой слегка преломленной форме сообщено, что эона Христа распяли на трехконечном кресте, который имел либо Т-образную форму, либо вилообразную форму, то есть был похож на греческую букву «гамма». Ранее мы неоднократно указывали на старинные кресты такой формы. Например, различные средневековые варианты христианского креста представлены на рисунке 367. Отметим здесь старую форму Т-образного креста, номер 3, а также вилообразный крест номер 5. Кстати, известный древний египетский христианский крест с ушком тоже представлен здесь, номер 20. Недаром сказано, что Эон держал раздвоенный, необычный посох в своей руке. Все правильно. Христа распяли на Т-образном кресте. Его руки были прибиты гвоздями к кресту. Хронист уклончиво заявил, что Эон держал посох в руке. Смягчил мрачную сцену. На рисунках 368 и 369 мы приводим наши фотографии вилообразных трехконечных крестов на старинных русских надгробиях. Такие плиты сохранились до сегодняшнего дня в некоторых русских монастырях и церквях. В 17 веке при Романовых старые русские погребальные обычаи были отменены, и с тех пор надгробные плиты стали делать по-другому вилообразная или Т-образная форма креста ушла в прошлое. На рисунке 370 представлен христианский крест с распятием в церкви германского городка Майшос около Бонна. Хотя этот крест сделан, наверное, не так уж давно, тем не менее он имеет старинную виллообразную форму таким образом в небольших городах германии кое-где еще живут старые ордынские традиции 12 17 веков проявляющиеся в частности в изготовлении христианских велообразных крестов на рисунке 371 показана старинная картина с распятием, где распятый Христос стоит у креста т-образной формы на старинных картинах и гравюрах такие т-образные кресты встречаются, Неоднократно. Вывод. Мы видим, что в истории еретика Эона, то есть Христа, довольно откровенно упомянуто его распятие на кресте, причем старинной формы. Окружающие насмехались и издевались над распятым. Позднее англо-французские редакторы затуманили суть дела, назвав крест Андроника Христа палкой-посохом с двумя зубцами Смотрящими в небо. Причем этот трехконечный посох Эона, дескать, как-то связан с Богом. 29. Эон выблевал яд, Христу на кресте издевательски подали губку с едкой жидкостью. Еретик Эон якобы умоляет об отпущении грехов, и тут хронист Вальтер Мап неожиданно сообщает, что Эон выблевал весь яд до дна. Здесь мы сразу вспоминаем знаменитую евангельскую сцену, когда Христос на кресте попросил пить, а солдаты издевательски для смеха подали ему на губки едкую жидкость, уксус или смесь уксуса с желчью, и он не стал пить. Евангелие от Матфея, глава 27, стих 34. Смотри рисунок 372 слева показан шест на котором христу подносят губку с уксусом опять таки поздний редактор мап слегка затуманил известный сюжет скорее всего специально но теперь суть дела мы легко узнаем 30. еретик и он был осужден декретом собора недолго оставался в живых и вскоре умер вильям ньюбургский скупо сообщает что будучи осужденным по декрету собора на строгое заключение он остался в живых но ненадолго на самом деле по сообщению маппа эон погиб практически сразу сгорел в костре подробнее об этом смотри ниже и даже в кратком предварительном сообщении вальтера маппа уже звучит тема скорой казни эона сказано что эон Находит сурового судью епископа в негородских стен у большого костра, разложенного судьями. Дескать, костер предназначался для казни некой колдуньи, Но о колдуне ничего не сообщается. А все повествование бьется вокруг колдуна Эона. Скорее всего, в старом тексте так прямо и было сказано, что костер изготовили для казни Эона. И лишь потом лукавые редакторы смягчили сюжет и заявили о какой-то неизвестной колдунье. 31. Казнь на костре была применена и к особо преданным ученикам Эона, Христа. Вильям Небургский сообщает, что несколько верных учеников Эона, Вильям назвал их условными именами – мудрость, знание, рассудительность, А в переводном тексте «Маппа» имена звучат слегка по-другому. «Премудрость», «Ведение», «Суд» были поставлены перед костром и предпочли костер шансу спасти жизнь. Отказались отречься. Их казнили, рассуждая логически, естественно ожидать, что их учитель тоже был казнен, как создатель ереси и глава множества учеников. Подтверждение его казни мы вскоре увидим. 32. При казни земля потряслась, разверзлась. Согласно Вильяму Небургскому ученик Эвана Христа во время казни постоянно взывал «Земля, разверзнись!» как будто бы по его приказу земля могла бы разверзнуться и поглотить его врагов. По-видимому, мотив разверзшейся земли – Это отражение знаменитой сцены, сопровождавшей согласно Евангелием казнь Христа. «И вот завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись». Евангелие от Матфея, глава 27, стих 51-52. А кроме того, одновременно с Иисусом на Голгофе казнили двух разбойников. Как мы показали в книге «Миражи Европы», глава 2, 29-30, эти евангельские разбойники являются обобщенным символом учеников Андроника Христа, осужденных вместе с ним. Так что сообщение Вильяма Небургского, что казнь учеников Эона сопровождалась призывом к земле разверзнуться, хорошо согласуется с евангельской картиной. 33. Казнь на Голгофе иногда именовали «сожжением на костре». Гору Голгофу называли также «костром», а также «костер-крест». Напомним наш анализ из книги начала Ордынской Руси», глава 1. В старом русском языке слово «костер» обозначало в частности башню или крепость, и вообще нечто высокое, сложенное из бревен. Об этом говорит, например, Фасмер в этимологическом словаре русского языка, том 2, страница 347, и другие источники, например, Псковская летопись. По-видимому, лишь впоследствии слово «костер» приобрело привычный нам смысл и стало означать исключительно горящие на открытом месте палки». Такое название возникло, видимо, от того, что палки и сучи перед тем, как зажечь, складывали на земле костром в виде башни. Вероятно, латинское слово «кастеллум», а также немецкое «костел», то есть «храм», происходит от старо-русского «костер», поскольку звуки «л» и «р» часто переходили друг в друга и путались. Слово «костер» могло превратиться в «костел». На некоторых старинных русских церковных изображениях слева и справа от креста, стоящего на Голгофе, Писали буквы КОТР, заменяющие или дополняющие каноническое изображение копии трости КО Т ТР трость. Однако достаточно было небольшой потертости, чтобы буква О превратилась в С, после чего Котр превращался в К что можно было прочитать как слово костер, написанное рядом с изображением Голгофы. Яркий пример подобного изображения приведен на рисунке 373. По сторонам креста прямо над Голгофой четко видны буквы КСТР, хотя первоначально, вероятно, было написано КОТР. Подобная ошибка могла легко усвоиться и превратиться в новое название Голгофы «Костер». Ведь гора Голгофы действительно могла быть названа старинным русским словом «костер» которая, как уже было сказано, означала раньше башню, но в переносном смысле так могли назвать также и гору возвышение. И так слова «костер» и «крест» могли путаться. Кроме того, костяк согласных один и тот же, с перестановкой «костер равно КСТР равно КРСТ равно Крест». Если голгуху в каких-то источниках назвали «костром», то поздние реформаторы, не разобравшись, легко могли превратить распятие Христа на Голгофе в сожжение на костре, что мы и видим в биографии Юлия Цезаря, частичный дубликат Христа. Его сжигают на костре, сложенном из деревянных скамей и тому подобное. Вероятно, в старом источнике говорилось о древе на Голгофе, древе на костре, на котором распяли Христа. «Древо на костре равно на горе» классик Плутарх превратил в подожженную гору деревянных предметов. Далее по Геродоту царя крест зажигают на огромном костре. А крест это еще одно фантомное отражение Христа. Смотри нашу книгу «Христос и Россия», глава 3.3. Повторим, что русские слова «костер» и «крест» могли путаться в старых документах. Равно крест равно КРСТ равно КСТР равно Костер. Неогласованные костяки этих слов отличаются лишь перестановкой согласных. Если первоначальный текст Геродота, отредактированный потом, в XVI-XVII веках, был написан по-славянски, то редакторы могли заменить крест на костер. И вышло, что царь-крест равно Христос? был возведен на костер вместо креста. Крест превратили на бумаге в костер. 34. Еретик Эон сгорел на большом костре кресте. Это распятие Христа на горе Голгофе. Вальтер Мап сообщает, что Эон горько стонет и плачет, и что даже окружающие зрители стали ему сочувствовать. Однако главный судья, епископ, Непоколебимый приказывает Эону самому прыгнуть в большой разожженный костер, предназначенный для казни колдуни. И Эун так охотно, так скоро, так глубоко прянул в костер, что никто не мог последовать за ним, чтобы вытащить, пока весь он не истлел в пепел. Здесь нам сообщили о распятии Андроника Христа на горе Голгофе равно на костре, равно на кресте, равно на горе Бейкос около Царьграда, равно Иероса. Но поскольку западный европеец Мап писал скептическое, даже Йорническое антиевангелие, он и тут не удержался. Издевательски заявил, будто Христос сам прыгнул в костер. Дескать, никто его не казнил а он сам, отягощенный своими грехами, решил покончить с собой. А окружающие всячески мусочувствовали скорбно рыдали, умоляли пощадить, кроме сурового судей епископа. Так западноевропейские реформаторы XVI-XVII веков насмехались над устоями христианства, борясь с имперской православной церковью. 35. Вот некоторые дубликаты Андроника Христа, где распятие на Голгофе Бейкусе было объявлено хронистами-реформаторами сожжением на костре. Таковыми отражениями являются, например, 1. Римский император Юлий Цезарь, 2. Лидийский царь Крес, 3. Византийский еретик Василий Богомил, 4. Известный античный герой Геракл, Смотри наши книги «Начало Ордынской Руси», «Христос и Россия», «Миражи Европы», «Геракл», «Древнегреческий миф» XVI века. Лукавыми хронистами-реформаторами здесь оказались античные классики – Геродот, Плутарх и средневековая Анна Камнина. Они затушевывали суть дела. 36. Вальтерма, Павильям, Небургский сами связывают историю Эона с историей Христа. Рассказывая о страшной гибели Эона в пламени огромного костра, хронист Маб вспоминает здесь историю Христа. Он говорит, что Эон теперь впервые по-настоящему достойной жалости встает из-под ног безжалостного епископа, который еще не исполнил семьдесят раз седмерицию. Как мы уже отмечали выше, это прямая отсылка к Евангелию от Матфея, глава 18, стих 21-22, где сказано. «Тогда Петр приступил к нему и сказал, «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня, до семи ли раз?» Иисус говорит ему, «Не говорю тебе до семи раз, но до семидежды семидесяти раз». Намек мапа на Евангелие вполне прозрачный. Вильям Ньюбургский тоже фактически связывает историю Эона, изложенную им в главе 19 с историей Христа. Дело в том, что главы 18 и 20, обрамляющие главу 19, посвящены крестовому походу на Иерусалим. То есть Вильям вставил историю Эона внутрь крестового похода. При этом Вильям относит поход к середине XII века. На самом деле, поход состоялся в конце XII-начале XIII века. Он был местью за распятие Андроника Христа в Иерусалиме равно Иеросии равно Царьграде, равно Трое в 1185 году. Потом поход размножился на бумаге, на якобы несколько крестовых походов. 37. Воскресение и вознесение на небо Выше мы отмечали, что хронисты иногда перетасовывали сюжеты, путаясь в хронологии. Рассказывая о судьбе оруженосца родственника Эвона, Вильям Нюбургский сообщает, а затем он был поднятым якобы птицей-ястребом примечания автора «За руку в воздух», а вскоре вовсе исчез из виду. Скорее всего, это отражение воскресения Иисуса и воснесения на небо. Как мы видим, основные сюжеты жизнеописания Андроника Христа нашли свое отражение в хрониках Вильяма Нюбургского и Вальтера Мапа, как якобы происшедшие с еретиком Эоном. Вывод. Известный еретик XII века – Он равно Эон, равно Эвдон, равно Эуду Дистелла, равно Иудей от звезды, равно Бог от звезды. Является очередным уже 132 вторым фантомным отражением императора Андроника Христа, равно князя Андрея Боголюбского, на страницах англо-французских скептических «Антиевангелий».